Снова среди гор гнездился теплый вечер, напоминающий большую птицу, садящуюся на золотое яйцо. Греть его, лелеять, чтобы завтра новый день проклюнулся веселым, желторотым птенчиком. Багровая полоска зари долго не хотела угасать над гранитным западным плечом Алтая. Рваной оранжевой тетивой от невода поперек разъяренной реки Полоскалась тонкая солнечная нить, которую тянула ко дну неумолимым тугим течением. В тишине иногда было слышно, как под водою где-то с грохотом передвигались пудовые камни вниз по течению, как будто водяной ходил, хозяйничал в своем хрустальном доме, передвигая мебель. Но этот мимолетный подводный гул, так же как и шелест листьев на березах и осинах, под вечер смущенно как-то странно затихал. Все звуки кругом усмирялись, движение ветра сходило на нет, слабели безудержные токи родников. И все это было похоже на то, что природа вполне осознанно готовится ко сну, расплетая косы красноталов, расчесываясь буйным гребнем кедрачей и подкладывая по ухо свою белооблачную подушку. Возле реки опять косматился костер, соломенными скирдами растрясая свое отражение в воде под берегом и на стремнине. Пахло разнотравьем, раздавленным копытами коней и сарлыков, сапогами катагонов и железными ободьями телеги. Лаврушинский разжился новой амбарной книгой, «Общая тетрадь, купленная в Сельмаге на тракте. Сидя у костра, он опять по вечерам скрупулезно корябал какие-то путевые заметки. «Запись дела, да?» – опять ухмылялся Кирсанов. «Ох уж мне эти писаки, маму их за ногу! Я среди них уважаю только одного!» «Кого, интересно?» – не поднимая головы, спросил москвич. «Достоевского, Толстого?» «Не угадал. Шишкова. Ну и что, интересно, больше всего понравилось? Угрюм-река, Емельян-Пугачев. Чуйский тракт больше всего понравился. «Да?» – очкарь поднял голову. «Я что-то не припомню, это роман или повесть, или что?» «Это Чуйский тракт, который он построил». С воодушевлением заговорил Кирсанов. «Вот это работа, я понимаю, по плечу мужику. Аморать бумагу, извини меня. Как там сказано в Святом Писании? Во многой мудрости много печали, да? Так нафига ее приумножать? Печаль?» Кирсанов поднялся. «Ну ладно, некогда, а то сгорит». Закрывая амбарную книгу, очкарь пошевелил ноздрями. «А чем это сегодня так...» Пахнет чем-то вкусным. Дичь! похвалился гуртоправ, облизывая губы. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Очкарь посмотрел на перья, кружившиеся возле костра, глинисто-серые перья с мелким накрапом, с каштановыми полосками. Что подстрелил? Лавренти снова зашевелил ноздрями. «Нет, патроны берегу», — поймал руками, — Кирсанов ухмыльнулся. «Небось, тушенка до да консервы надоели?» «В горы ликомом торчат», — признался Лаврушинский. «Вот и я говорю, а свеженькое мясо горной индейки за милую душу пойдет». «А что за индейка?» — удивился очкарь. «Алтайский улар», — Кирсанов рукою показал куда-то в горы, — «Обычно эту индейку можно встретить у самой границы снегов, а эта с перепугу или с дуру, что ли, сюда залетела». «Семейство Фазановых», — вдруг сказал Милован. «Редкий вид, между прочим, под охраной находится». Удивленно посмотревши на студента, Лалай прикинулся, что не расслышал последние фразы. «Жирная зараза! Килограмма на три, на четыре потянет». Он азартно потер ладони. «Под такую загусь до да бутылку... м м красота, мужики!» «Далеко до гастронома», — шутято звался Лаврентий. «А то бы сбегал». «Гастроном под кустиком?» — весело ответил гуртоправ, переворачивая золотистую дичь. «На углях зажаренная птица — это сказка, мужики. Жар птица, можно сказать». «Ну так что? Эй, семейство Фазановых, почему сидите? Где посуда?» «А где бутылка?» – заинтересовался Милован. «А это что?» – Кирсанов будто фокусник вдруг вынул поллитровку из-под куста. «Ничего себе!» – Пастухов присвистнул. «Где ты берешь? Места надо знать. Ну, давайте, мужики» выпьем за то чтоб спокойно дойти до равнины не -е -е -е", милован поморщился лично я не буду что не будешь спокойно идти до равнины пить не буду ну вот еще держи приказал гурдо здесь как на фронте надо по сто грамм на брата каждый день до перегона пастухов почти не выпивал только так губы мочил иногда по праздникам позволяя себе то венцо, то пивко. А теперь, когда несколько раз до костей промокал под проливными дождями, когда шагал болотами, когда нервы стончались в нитку с этим проклятым гуртом, теперь он все чаще давал слабину. «Хороша чертовка!» — крякнул Милован, через силу улыбаясь и поглаживая в области сердца ужаленного зеленым змеем. И это индейка твоя недурна. Лалай разлил остатки, бутылку в кусты зашвырнул. Ну зачем ты? возмутился пастухов, когда услышал звон разбитого стекла. А куда ты ее? Сдавать побежишь в Ангудай? Ну и так разбивать это тоже не дело. Полезешь потом босиком. Но хватит, гундеть. Принимай. Не. Белован скривился. «Я больше не буду. Так и спится недолго. Каждый день по сто грамм, по сто грамм». «Ладно, мне больше достанется», — хмыкнул Кирсанов. «Надо компресс на руку наложить. Помнишь, как я руку повредил, когда мы искали могилку?» «Ну вот, рука зажила, а вчера я с дуру взялся телегу из грязи вытаскивать. Рыжака не тянет, я думаю, мало одной лошадиной силёнки Ну и рванул за колесо. Теперь вот компресс надо накладывать. Жалко водку изводить, но здоровье дороже. Слушай, Милован оживился, а как ты водку выпросил у них? Ты же сказал, что нету нигде в магазинах. Ну, этот студент не проблема. Ты лучше спроси, как я выпросил у Клементины Кобыльевны. Ни к селу, ни к городу ляпнул Гуртоправ. Мы с ней чуть сарай не развалили. «Подрались, что ли?» Милован наивно похлопал охмелевшими глазками. «А кого ты у него выспрашивал?» «Корову!» Лалай расхохотался так, что эхо откликнулось в ближайших скалах. «Ты правда, что ли, такой дурной? Или прикидываешься?» «А что ты? Я не понял». Пастухов опять похлопал глазками. «Ты по-человечески можешь объяснить, чё ты выпрашивал?» Качая головой, Кирсанов распотешился, пуще прежнего. «Ах ты, щука! Молодец! Ах ты, премудрый пескарь! Вытирая веселые слезы, он обратился к лаврухе. «А ты? Еще по стопорю и в школу не пойдем?» «Что, тоже не хочешь?» «Ну ты смотри, отлично, бригада! Значит, сделаю компресс». Кирсанов разделся возле костра, почесал свои замысловатые наколки, пошерстил волосатую грудь и похлопал по худому животу. Под жары был, бродяга, весь как на пружинах. «Помочь?» «Давай, пастуха, ага, а то мне одной у клешней, несподручно». Сооружая компресс, Милован изумился и даже маленько позавидовал. Крепко сбитая, жилистая клешня Лалая напоминала мускулистого тайменя, брюха у которого набито ядреной у красной икрой. — Отличный компресс получился и снаружи, и снутри, — похвалил Кирсанов. — Теперь буду спать, как безгрешный владенец. — А ты, пастух, ты не забыл? Ты сегодня у нас часовой. — Дожди!